Глава 17. Мириам Следующий день поначалу не принес ничего необычного, поэтому я спокойно совершила свою утреннюю пробежку и позавтракала в столовой. Дроу абсолютно нигде не было видно. Что он мог делать, я не знала. Только потом до меня донесся слух, который распускали преподаватели за соседним столом, что Рея опять ректор наказал. Я нахмурилась. Нет, я знала, что даже преподавателей суровый ректор-дракон заставляет отрабатывать повинности, Но теперь-то за что? Неужели из-за того мелкого засранца, который вчера лез ко мне с развратными предложениями? Я решила сама сходить к ректору и узнать подробности, и, если что, готовилась сама лично прикрывать задницу дроу. На втором этаже академии никого не было. Я безрезультатно постучалась несколько раз в ректорскую дверь, но там было тихо, как в фамильном склепе моих предков. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как пойти на занятия в облике Мэри. «Я до сих пор не знаю, зачем я поддерживаю личину эльфийки, если, по сути, мы уже все поняли, что Рэю нравлюсь я сама, но Мэри поступила в академию, она сдала предварительный экзамен, а значит, она не могла просто-напросто исчезнуть. Так что мне приходилось, во-первых, продолжать учиться, что было совсем непросто, а, во-вторых, терпеть нападки Терри, который играл бровями, делал странные намеки и всячески намекал на общую тайну, то есть на мою способность метаморфа. В конце концов, лис меня так достал, что я ему пригрозила. «Послушай, если ты хоть кому-нибудь скажешь, что я метаморф, то я сама лично подожгу твой шикарный лисий хвост». Оборотень сбледнул с лица и заюлил. «Мири, ой, то есть Мэри, не волнуйся, я не собирался никому рассказывать. Вдобавок, никуда дальше это не пойдет, и ты можешь...» Я резко перебила его болтомню, выхватив главное. «Что значит, никуда дальше не пойдет? Терри, объясни мне, кому ты уже успел рассказать?» «Нет, я не прямо чтобы рассказывал. Просто мы устроили пари на самую необычную сенсацию. И я сказал, что один из преподавателей имеет скрытую способность к перевоплощению. И они увидят это до конца года. Но мне не поверили. Так что не волнуйся, расскажешь, когда захочешь. Время еще есть». И он нахоплился, как индюк, весьма довольный собой своей идеей. А я почувствовала, как в руках появляются пульсаторы. «Ты сказал, что один из преподавателей...» Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, не помогло. «Имеет дар перевоплощения?» «Ну не совсем так прямо!» Парень явно испугался и теперь косился на мои практически горящие руки с опаской. «Мэри, послушай, ты горишь. Не думаю, что нужно воспринимать это все так серьезно. В конце концов, если ты покажешь всем, что ты огневичка, а не водница, то все поймут раньше времени, так что не нервничай». «У меня практически пар из ушей повалил». И я очень пожалела, что со мной нет лордика, способного расцарапать физиономию наглого адепта. Но, во-первых, он был котом Мирием, а не Мэри, а во-вторых, должен же кто-то охранять мой диван. «Послушай ты, мелкий лис, я тебе сказала, чтобы ты никому ничего не говорил. Скажи спасибо, что я не превратила сейчас тебя в кусок золы и не сдала ректору все твои похождения». Обрати меня сейчас так злил, что я действительно была готова и заложить его своему начальству и напоить дурман травой. Хотя я понимала, что она не совсем безопасна для его и так небольших мозгов. Вдобавок создалось впечатление, что это уже бесполезно. Информация передана, нужно только ждать, когда и где она рванет». От бессилия и злобы я развернулась и твердо чекание шаг отправилась в сторону столовой. «Ну и что, что сейчас должна была начаться пара поводной стихии?» «Сейчас я была не готова учиться». Я была настолько рассержена и взвинчена, что не сразу заметила Рея, который вынырнул из-за угла и пристроился рядом со мной. «Куда идешь?» – спросил он, подстраиваясь под мой шаг. Я испуганно обернулась и удивленно на него уставилась, а потом посмотрела на свои руки и не смогла сдержать удивленного возгласа. Мои руки были не эльфийские. У Мэри пальчики были длинные с коротко стриженными скромными ногтями, покрашенные нюдовым еле заметным лаком. Сейчас же у меня были мои родные пальцы с ярко-красными ногтями. Я в панике огляделась, пытаясь понять, в какой момент с меня слетела личина. Видимо, разговор с Теей настолько вывел меня из равновесия, что я сменила личину и даже не заметила этого. Вокруг сновали адепты, но никто не пялился на меня и не было никакой подсказки, в какой момент это произошло. Может, никто не заметил. Я все еще испуганно обернулась к Рею и переспросила. «Что ты сказал?» Он усмехнулся. «Мири, ты снова какая-то нервная. Я спросил, куда ты направляешься. Я вздохнула и попыталась ответить непринужденно. Далеко не факт, что меня видели. Он точно не видел, иначе бы сказал. По-другому он не мог. Я собираюсь в столовую. Ты тоже туда идешь?» Он только кивнул и пошел молча рядом со мной. «Мне сказали, что Брей тебя песочил. Это правда?» Не сказать, что сейчас я думала только об этом, но утром этот вопрос меня очень занимал. И «Есть такое». Он равнодушно пожал плечами. Но не волнуйся, мне только пару дней нужно будет отработать на тренировочных болотах, и я снова на свободе. В болотах? Я ужаснулась. Это те самые, где поднимают всякую нечисть? И не только. Там еще вызывают тварей хаоса, чтобы боевики развлекались. Он широко улыбнулся, показывая, насколько это интересное и забавное место. Я неопределенно пожала плечами. Не понимала я его пристрастия к опасностям, точнее, такого сильного пристрастия. Это из-за оборотни гризли? «Колючка, не забивай голову!» Ушел он от ответа, и в этот момент мы вошли в столовую. Я взяла поднос, наложила себе еды и прошла к своему столику. А когда подняла голову, вдруг увидела, что он спокойно садится напротив меня. «Что ты делаешь?» – спросила я, практически испуганно на него уставившись. На нас начали оборачиваться все вокруг, потому что всем было известно, что Дроу всегда ест в одиночестве. Он тоже обернулся на остальные столики и холодно, если не сказать презрительно, осмотрел всех вокруг. Но если на адептов это подействовало, и они испуганно перевели взгляды в свои тарелки, то преподаватели остались крайне заинтересованными лицами и продолжали на нас пялиться. «Разве тебя это напрягает, колючка?» Наконец ответил он мне, а затем прожег взглядом. Потом, как ни в чем не бывало, взял вилку и начал спокойно расправляться за своей отбивной. Я не знала, напрягает меня это или нет, но такое откровенное внимание было явно в новинку, поэтому я затравленно продолжила на него смотреть. Тогда Рэй отложил свои приборы и хитро улыбнулся. А потом со словами «А ну-ка, все отвернулись!» привстал и, перегнувшись через стол, при всем честном народе смачно поцеловал меня в губы. Сначала в столовой воцарилась полнейшая тишина, а потом где-то что-то бряснуло и упало на пол, чтобы там разбиться. Хуже быть не может. Подумала я, и когда он попытался отстраниться от меня, усмехнулась, а в следующую секунду схватила его за лацкан куртки и притянула к себе, чтобы продолжить начатое. Сбоку кто-то пробормотал. «Батюшки родимые, завтра снег пойдет». Мы с Раем одновременно рассмеялись, не отрывая лица друг от друга. Затем он тихо предложил. «Колючка, давай сбежим». Моя улыбка стала шире, а губы сами собой шепнули. «Давай». Одного слова хватило, чтобы меня схватили за руку и бегом уволокли за собой из столовой. И когда мы практически вылетели вон, я в последний момент обернулась на свою четвертую группу и крикнула «Занятий сегодня не будет!». Вот тут столовая взорвалась ликованием, которое провожало нас, пока мы бегом бежали на выход из Академии. Там Рэй вытащил из кармана небольшой артефакт и, кинув его на землю, активировал портал. «Сегодня грязевое болото обойдется без меня». Улыбнулся он мне, а в следующую секунду нас уже засосало в магическую воронку.